Глава 31. Пифагорова мудрость. «Что не делается, все к лучшему. Данное пространство-время представляет собой измерение, которое моя душа выбрала в качестве следующего жизненного воплощения. Близкие и друзья позволяют познать присущий мне дар любви. Враги и препятствия, возникающие на моем пути, Испытывают мой боевой дух и способность противостоять трудностям. Проблемы помогают мне лучше познать себя. Я выбрала свою планету. Я выбрала свою страну. Я выбрала свою эпоху. Я выбрала своих родителей. Я выбрала свое тело. С того момента, когда я осознала, что все окружающее — является результатом моего собственного желания, мне больше нельзя ни жаловаться, ни считать, что жизнь обошлась со мной несправедливо. Я не могу утверждать, что меня не понимают. Единственное, что я могу, это попытаться постичь, почему моей душе для продвижения вперед нужны именно эти, а не какие-то другие испытания. Каждую ночь этот императив напоминает мне о себе во сне, на тот случай, если я вдруг его забуду. Все, что меня окружает, призвано нести мне знания. Все, что со мной происходит, призвано способствовать моему развитию.